И правда не Джейми. Снизу медленно выплыл оловянный поднос, на котором теснились тарелка с какой-то едой, миска с кашей и глиняная кружка с чем-то дымящимся. Вряд ли это чай, но и кофе оно не пахнет. Потом показалась сияющая личика Андрея Кристиана. Он держал поднос на голове. Затаив дыхание, я дождалась, когда Андрей Крестьян сойдет с лестницы и с церемонным поклоном вручит мне поднос, и зааплодировала. «Чудесно!» – похвалила я. «Фелисити тоже хотела попробовать, но пока она не может идти с полным подносом, разливает!» – с гордой улыбкой сказал он. «Ну, этого нам не нужно, правда?» «Спасибо, солнышко!» Подавшись вперёд, я поцеловала Андрея Кристиана, пахнущий дымом и типографской краской висок, и взяла кружку. «Что это?» Он с сомнением посмотрел на неё и пожал плечами. «Что-то горячее!» И правда, я обхватила кружку ладонями. Прошлой ночью на чердаке было тепло. День тогда выдался жарким, но сегодня ночью дождь шел, почти не переставая, и через проехи в крыше тянуло холодом. Под ними стояли четыре или пять емкостей, и звонкая капель воды звучала симфонией. А где э, дедушка? Андрей Кристьян вдруг Густо покраснел, плотно сжал губы и яростно затряс головой. «Что такое? Это тайна?» – удивилась я. «Не смей говорить ей!» Дедушка велел молчать, пронзительно крикнула из-за магазина Джоан. «Сюрприз, значит!» – улыбнулась я и посоветовала тогда, «Лучше спустись и помоги маме, чтобы случайно не выдать тайну». Андрей Христиан захихикал, зажав ладошками рот, потом поднял руки над головой и резко подпрыгнул. Кувырнувшись через голову, он ловко приземлился на руки и прошагал так до самой лестницы для равновесия, дрыгая в воздухе маленькими ножками. У меня сердце ухнуло в пятки, когда Андрей Кристиан подошел к краю. Вдруг он решится спуститься по лестнице на руках. Однако он снова кувырнулся и осторожно приземлился на верхней ступеньке, а потом со смехом запрыгал вниз, словно белка. Улыбаясь, я бухнулась на развороженную постель. Мы спали на охапке старой соломы из конюшни, от которои прям прямо-таки разила Кларенсом солому, покрывали наши влажные от дождя плащи, простыня ветхое одеяло. Джоан и Фелисити дали нам одну из своих перьевых подушек, а сами улюблись вдвоем на второй. Я прислонилась к стене, и поставила поднос на бочонок из-под порошковой печатной краски. Вокруг лежали кипы бумаг, прикрытые от дождя промасленной тканью, еще не прошедшие через печатный станок чистые листы или брошюры, плакаты и книги без переплета. Их ждали магазин и переплетчик. Марсали ушла из магазина в жилую часть дома и громко выговаривала Анри Кристиану. Больше никого из мужчин в доме, похоже, не было. Фергюс и Жермен, вероятно, ушли развозить на Кларенсе утренний тираж сатирической газеты «Онье», которую Фергюс и Марсали начали печатать еще в Северной Каролине. Вообще-то «Онье» выходила раз в неделю, Но на моем подносе лежал номер, выпущенный специально к сегодняшнему дню. На первой странице красовалась огромная карикатура, изображавшая английскую армию в виде стаи раканов Они наводнили Филадельфию, лача за собой, потрепанные флаги и плакаты с пустыми угрозами». Огромная туфля с пряжкой и надписью «Генерал Вашингтон» давила оставших тараканов. В тарелке с кашей стоял большой шар бледно-желтого меда. Я смешала его с кашей, плеснула немного сливок и с наслаждением принялась за еду из-за чтения заметки о скором приходе генерала Арнольда, назначенного военным губернатором Филадельфии. В статье также восхвалялся его боевой опыт и подвиги под Саратогой. Поежившись, я отложила газету. «Сколько еще ждать? Когда это случится?» Похоже, обстоятельства вынудили, то есть еще вынудят генерала Арнольда стать из патриота предателем гораздо позже. Однако точной даты я не знаю, впрочем, это не важно. Я все равно ничего не смогу изменить, и задолго до того, как это случится, мы уже будем в безопасности восстанавливать наш дом и нашу жизнь в Ридже. Джейми жив. Все будет хорошо. Внизу зазвенел дверной колокольчик, возбужденно загалдели выбегающие из кухни дети. Мягкий, ракочущий голос Джейми пробился сквозь какофонию приветственных возгласов. «Па, что ты сделал?» – поразилась Марсали. встревожившись. я выкарабкалась из своего гнезда, на четвереньках подползла к отверстию в полу, И посмотрела вниз. Посреди магазина, в окружении восхищенных детей, стоял Джеми с перекинутым через руку плащом. На его распущенных волосах мерцали дождевые капли, а одет он был в темно-синий, желто-коричневой отделкой офицерский мундир континентальной армии. «Иисус твою Рузвельт Христос!» – воскликнула я. Джейми, задрав голову, посмотрел на меня взглядом нашкодившего щенка. «Прости, Саксоночка, мне пришлось это сделать», – виновато сказал он. Джейми поднялся на чердак и втянул за собой лестницу, чтобы дети не увязали за ним. Пока я быстро одевалась, а, по крайней мере, пыталась быстро одеться, он рассказал мне о Дэнне Моргане, Вашингтоне и остальных генералах континентальной армии и о грядущем сражении. «Саксоночка, мне пришлось это сделать. Прости!» Снова извинился он вполголоса. «Знаю, я... Ты... Прости ты меня!» Я пыталась застегнуть с десяток маленьких пуговок на лейфе платья, но руки тряслись, и пуговки выскальзывали из пальцев. Оставив тщетные попытки, я вынула расческу из сумки, которую Джейми принес из дома на Каштановой улице. Хмыкнув, Джейми забрал у меня расческу, швырнул ее на постель и крепко обнял меня. Я уткнулась лицом ему в грудь. Жёсткая ткань его нового мундира пахла краской индиго, ореховой скорлупой и сук навальной глиной. Я тряслась, никак не могла унять дрожь. «Поговори со мной», — шепнул Джейми в мои спутанные волосы. «Я боюсь и не хочу сейчас ощущать себя одиноким. Поговори со мной». «Ну, почему ты вечно во всем этом участвуешь?» Джейми засмеялся но голос и вот дрожал. «Похоже, не только я сейчас волнуюсь». «Я не один такой», — сказал он и погладил меня по голове. «Тысячи или даже больше мужчин готовятся к войне, так же, как я, не желая того». «Знаю». Моё дыхание немного выровнялось, и я повернула голову, чтобы вздохнуть, и внезапно расплакалась. «Прости, я не хотела, я не хотела усложнять тебе всё. Я, ох, я, ох, Джейми, когда я узнала, что ты жив, я так хотела вернуться домой, вернуться домой с тобой вместе». Джейми лишь крепче обнял меня Он молчал, не в силах произнести ни слова. «Я тоже этого хочу, и однажды мы вернёмся домой, Саксоночка, обещаю!» Наконец шепнул он. Внизу дети бегали из кухни в магазин и обратно. Марсали пела гельскую песенку и делала свежую типографскую краску из лака и сажи. Открылась дверь, вместе с Фергюсом и Жерменом в магазин ворвался свежий влажный воздух. Голоса мужчин влились в веселую мешанину звуков. Мы стояли, обнимаясь и обретая утешение в семье, которая сейчас находилась внизу, и тоскуя по остальным, кого мы, быть может, больше никогда не увидим. Мы дома, и вместе с тем бездомные, балансируем на грани опасности и неуверенности. Но мы вместе. Даже и не думай. Ты не пойдешь на войду без меня, выпрямившись и шмыгнув носом, твердо сказала я. Мне это и в голову не пришло, серьезно заверил он. Джейми потянулся было, чтобы вытереть носа рукав, но на полпути замер. Беспомощно посмотрел на меня, я засмеялась. Голос мой дрожал, но все же это был смех. И дала ему платок, который машинально сунул, залив, когда одевалась. Дженни тоже всегда так делает. — Сядь, я расчешу тебя и заплету косу. Сглотнув, я подняла расческу. Утром он вымыл голову Влажные волосы были чистыми Мягкие, рыжие пряди Холодили мои пальцы И пахли странно Французским мылом с ароматом бергамота Он даже на миг Перебил запах пота и капусты Который окружал меня всю ночь «Ты где мылся?» «В доме» На Каштановой улице сестра заставила, заявила, что генерал не должен вонять, как протухший обед, когда в доме есть ванна и полно горячей воды. Она так и сказала. Кстати, как насчет Каштановой улицы? Как там его светлость, герцог Пардлоу? По словам Дженни, он ушел еще до рассвета. Джейми наклонил голову, чтобы мне было легче заплести косу. «Со слов Йена Дэнни Хантер признал, что герцогу полегчало. Он ведь выпил полную флягу твоего волшебного зелья». Миссис Фиг завернула его светлости брюки, крайне неохотно, насколько я понял, и он ушел. «Куда?» В волосах Джейми прибавилось седины. «Жаль». «Я тогда была ни с ним и ни не видела, как она медленно день за днем пребывает». Йен не спросил. Зато он сказал, что миссис Фиг сообщила герцогу имена некоторых лейлиских друзей лорда Джона, которые могли бы оставаться в городе. Его сын тоже остался в этом доме, так ведь? «Не волнуйся, Саксоночка, его светлость из тех, кого трудно убить». Он повернулся и улыбнулся мне. Ну-ну, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Съязвила я и не стала спрашивать, зачем Джейми пошел в дом на каштановой улице. Понятно, что Хэл, Дженни и остальные тут ни при чем. Он хотел узнать, вернулся ли Джон. Судя по всему, не вернулся. У меня екнуло сердце. Я полезла в карман за лентой, чтобы перевязать косичку Дженни. По чердаку пронесся порыв свежего ветра, приподнял край промасленной ткани и разворошил бумаги под ней и обернулась. Жермен поднимался по канату, открыв дверь, через которую тюки и бочонки спускали с чердака в повозки. Спрыгнув Не отерев с лица паутину, Жермен чопорно поклонился Джейми. «Добрый день, дедушка!» Повернувшись, он поклонился мне со словами «Добрый день, бабушка!» «Ара! Нет, ты не идешь!» «Не дав мне договорить, сказал Джейми». «Дедушка, ну, пожалуйста, я смогу помочь тебе!» Отбросив сдержанность, молился Жермен. «Знаю», – недовольно согласился Джейми, – «но твои родители никогда не простят меня, если с тобой что-нибудь случится. Я даже не хочу знать, что ты подразумеваешь под словами «помочь». Я могу доставлять сообщения. Я умею ездить верхом, ты ведь знаешь. Ты сам учил меня, и мне уже почти двенадцать». «А ты знаешь, насколько это опасно? Если тебя не выбьет из седла английский стрелок, значит, ударит по голове кто-нибудь из ополченцев, чтобы забрать твою лошадь. И я, знаешь ли, умею считать. Тебе и одиннадцати еще нет, так что не пытайся меня обмануть». Жермена явно не пугала опасность. Он нетерпеливо дернул плечом. «Тогда ординарцам!» я могу найти еду где угодно лукаво добавил он ну и про я задумчиво посмотрел на джермена джейми перехватил мой взгляд рассердился даже не думай об этом саксоночка его поймают на воровстве и повесят или запорют мало не до смерти и я ничем не смогу помочь ему меня еще никто никогда не ловил негодующе воскликнул задетая за живое жермен им пока и не придется тебя ловить заверил джейми бурави его ледяным взглядом вот исполнится тебе шестнадцать может тогда вот как значит бабушка дженнет говорила что ты впервые поехал с дедушкой на бег, когда тебе было восемь воровать скот!» Не то же самое, что воевать. И в те годы меня и близко к битвам не подпускали. А твоей бабушке, Дженнет лучше бы помолчать. «И «Я передам ей это», – огрызнулся Жермен. «Она говорила, что тебя стукнули мечом по голове». «Было дело. Если тебе повезет, ты повзрослеешь и сохранишь мозги в целости. Не то, что твой дедушка. А теперь иди, малыш». «Твоей бабушке нужно надеть чулки!» Джейми опустил лестницу, подтолкнул к ней Жермена и со строгим видом наблюдал, как внук спускается. Своё неудовольствие мальчик выразил тем, что громко спрыгнул с лестницы, пропустив несколько последних ступенек. Джейми вздохнул, выпрямился и осторожно потянулся со слабым стоном. «Ой, Господь знает, где мы будем сегодня ночевать, Саксоночка!» Он бросил взгляд на нашу убогую постель и сел рядом со мной, чтобы я закончила причесывать его. «Моя спина надеется, что та постель будет мягче этой!» Он внезапно усмехнулся. «Ты хорошо спала?» «Как никогда хорошо!» Заверила я его, расправляя ленту. «На самом деле у меня болело всё, что могло болеть, ну, кроме разве что макушки. Мне, как и Джейми, едва удалось поспать этой ночью. Мы провели ее в медленном и безмолвном исследовании, вновь обретая тела друг друга, и к рассвету вновь коснулись наших душ. Я тронула шею Джейми, и его рука накрыла мою. Мне было хорошо и плохо одновременно. Я не знала, что чувствую сильнее, когда выезжаем. Как только наденешь чулки и причешешься. И застегни пуговицы, заглянув в мое излишне глубокое декольте, добавил он. Иди сюда, я помогу тебе. Мне нужен мой медицинский саквояж, сказала я, скосив глаза на его проворные пальцы, порхающие над моей грудью. Я принес его. Джейми нахмурился на нежелавшую застегиваться пуговку. «Мелая вещица. Его светлость купил?» «Да». Мне хотелось, чтобы он сказал «Джон», а не его светлость. «Еще хотелось знать, где Джон, и все ли у него хорошо, однако сейчас явно неподходящий момент для упоминания об этом».